Глава 10. Сергей Сергеевич Воронков не знал, гневаться ему или радоваться. Его прекрасная гостья Варвара Царева, скрывающаяся от правосудия и возможного преследования со стороны злоумышленников, забралась без спроса в его стол, достала его утренние дневники. И теперь сидела с ногами в его любимом пухлом кресле у балкона и за поем читала его стихи. Читала, улыбалась, и аккуратно складывала прочитанные листочки стопочкой. Он только что вернулся со своей обычной прогулки. Они сообща решили, что лучше будет ему продолжить прогуливаться в парке, чтобы не привлекать внимание отсутствием и не будет подозрения у бдительных граждан. И он привычно прогуливался. И привычно пил кофе в кофейне у входа в парк. Его же знали в лицо тамошние сотрудники. Приветствовали улыбкой. Рекомендовали особенно свежий десерт. Он не мог просто так взять и исчезнуть из своей привычной жизни, потому что исчезла и своей царева. Правда, бутерброды он теперь не брал с собой, потому что поторапливался. На это могут обратить внимание Сергей Сергеевич. С вымученной улыбкой проговорила она в тот же вечер, как поселилась у него. «Нам только кажется, что нас никто не видит, за нами никто не наблюдает». «Нам это кому?» – уточнил он. Он вообще задавал много лишних пустых вопросов. Он рядом с ней сделался бестолковым и смешным. Без конца все ронял, просыпал, разбивал. Даже покупки в супермаркете путал. Все изменилось, и он тоже. «Нам, это людям», – вздыхала за первым их совместным ужином Варвара. «Мы спешим, бежим, редко оглядываемся, а зря». Надо все время оглядываться. Зачем? Чтобы видеть того, кто за спиной, того, кто наблюдает, того, кто готовит какой-то зверский план. На меня намекаете. Он вдруг страшно оскорбился, почувствовал себя уязвленным, незаслуженно обиженным. Он вот ей помогает, а ему от нее прилетает пощечина. Нет, вы хороший, добрый человек. Тут же поспешила его успокоить царева и даже по руке похлопала. «Снисходительно!» «Но вы ведь тоже за мной наблюдали», — глянула она из-под лобья. «Я не наблюдал, я восхищался», — опротестовал тут же Воронков и вовсе не желал вам никакого зла. «Знаю. Спасибо». Потом они заговорили о том, кто в какой комнате разместится. Варвара категорически отказалась занимать хозяйскую спальню и когда он принялся настаивать, пригрозило бегством. Решили, что она займет его кабинет. Комната была с балконом, светлой и уютной. Там стоял удобный широкий диван. Пара пухлых кресел, одно у балкона, второе в ногах дивана. Старинный секретарь, доставшийся Воронкову от бабки и достойно отреставрированный одним из знаменитых мастеров. В узкой глубокой нише он разместил полки, на всякий случай, и закрыл их японской ширмой. Полки до недавнего времени пустовали. Теперь на них лежали вещи Варвары. И еще в комнате стоял его рабочий стол с компьютером, принтером и удобным офисным креслом. Стол был двухтумбовым. Слева в ящиках размещался запас новых канцелярских товаров. В правых — его мемуары. Он даже не стал ее предупреждать, чтобы она не лазила по его ящикам. Думал, это само собой разумеющееся. Это подразумевалось по умолчанию — не трогать вещи хозяина, который оказался очень добр к ней. А она тронула, без спроса. Тронула то, что ни одно око человеческое не видела. Ни одно, кроме его. И это впервые отрезвило Сергея Сергеевича. Да так, что он не только пожалел о своем спонтанном решении поселить у себя незнакомую женщину, но и позволил себе усомниться в правдивости ее рассказов. «Что вы делаете?» Довольно резко воскликнул Воронков. Он преодолел разделяющее их расстояние быстрым шагом и довольно грубо вырвал у нее из рук стопку бумаг со своими стихами. Из гроба стал те, что уже были ею прочитаны, и лежали аккуратно на крае стола. Простите, она заметно побледнела, опустила с кресла ноги. Это личное! Не меняя интонации, воскликнул Воронков. Простите, ее прекрасные глаза наполнились слезами. «Я не должна была. Просто вас долго не было. Я заскучала. Пыталась включить компьютер, чтобы почитать новости. Вы же запретили мне пользоваться телефоном. Компьютер запаролен. И тогда я...» То, что она пыталась влезть в его компьютер, еще больше его разозлила и даже напугала. Что он знает об этой женщине, кроме ее рассказов? Она наговорила ему всякой чепухи о себе. Выставила невинной жертвой. «А так ли это?» «Вас не учили, что трогать чужие вещи нельзя?» Сузил глаза до щелок Воронков. «Не рассказывали, что это неприлично?» «Простите». Она закусила нижнюю губу, которая тряслась. Тут же попыталась ему обезоруживающе улыбнуться. «Но то, что вы пишете, мне понравилось. Честно. Это так искренне, так мило. То, что я пишу, не может нравиться» это бездарная графомания почти возмутился он такой неискренности а то что вы мне сейчас льстите и врете только усугубляет ситуацию он наклонился к ящикам стола бегло все осмотрел ничего не пропало все лежало аккуратно она не рылась он задвинул ящики закрыл дверцы и повернул ключи сначала слева потом справа ключи вытащил и спрятал в заднем кармане штанов Следующая мысль, что настигла, почти его парализовала. Он только неделю назад переложил из левой тумбы коробку с газовым пистолетом и патроны. Купил себе сейф на распродаже по случаю, не очень дорогой, но надежный, Вмонтировал его в одежный шкаф в своей спальне. И переложил туда оружие с патронами, скромный запас наличности и дорогую печатку, доставшуюся ему в наследство вместе с секретером. Она ведь тоже хранилась в столе до поры до времени. И что было бы, не купи он сейф. Эта женщина могла его встретить не со стопкой его ужасных стихов в руках, а с его пистолетом, направленным ему в грудь. Ужас какой! Она опасна. От нее надо немедленно избавляться. «Вам надо собрать вещи, Варвара, и покинуть этот дом». Занял позицию у входа Воронков. «Немедленно». «Да». Наверное, так будет лучше для всех, добавила она после непродолжительной паузы. И снова ему будто нанесли незаслуженное личное оскорбление. Что значит для всех? Минуточку позвольте. Ей-то уж точно не будет хорошо одной в огромном городе, который стал для нее враждебен. Дочку ее муж переправил за границу. Она об этом узнала, позвонив ему ночью с таксофона, до которого ее Воронков, как старый дурак, вызвался сопроводить. При этом телефонном звонке супруг страшно орал на нее, просил больше никогда не звонить и не втягивать его и Леру в свой блудняк. Так и сказал. Воронков отчетливо слышал. И теперь он, как никто, понимал, что имел в виду бывший муж Варвары. «Она опасна и безмозгла». Эти слова Сергей Сергеевич тоже слышал из уст ее мужа. Тот страшно надрывался, невзирая на позднее время суток. Так Воронков, старый дурак, не внял тогда, а послушно проводил цареву до другого таксофона, с которого она снова кому-то звонила. Говорила очень тихо и даже всхлипывала. Подслушать он не сумел. Кому она звонила, осталась для него загадкой. Но говорила довольно долго». Он даже немного продрог, выйдя на улицу в одной джинсовой рубашке и тонких спортивных штанах. Он так крепко задумался, что не заметил, как она собралась. Быстро, без лишней суеты. К своему тонкому трикотажному костюму из футболки и леггинсов добавила лишь ветровку. «Я готова. Провожайте. Можете обыскать. Я ничего у вас не украла». Проговорила Варвара, глядя в пол. Он посторонился, пропуская ее в прихожую. Хотел было сказать, что красть у него особо нечего. Все, что можно было, хранилось в сейфе и на банковских счетах. Сделать копию с его ключей, как некто делал жертвами убийства, в причастности к которому ее пытались обвинить, Варвара не смогла бы никак. Он никогда при ней их не разбрасывал. Они всегда у него хранились при себе. В кармане любых штанов, в которых он был». А то, что она украла у него спокойствие, внесла смуту в его размеренную, налаженную жизнь, сам виноват. Возомнил себя на старости лет не пойми кем, купился на прекрасный образ. К слову, Варваре было посвящено множество его утренних рифм. Может, и не совсем благозвучных, но искренних, порой и страстных. Может, над этим она потешалась?» От этой внезапной мысли сердце Воронкова забилось чаще. Душа утонула в обиде. И он даже не кивнул ей на прощание, выпроваживая за дверь. Все, Конец истории. И со стихами надо завязывать, пока они не попали еще в чьи-нибудь руки. Он проверил свои замки с ключами. Нет, не было никаких следов специального пластилина, о котором рассказывала Варвара. Она не делала копий с его ключей. Немного позабытой за время пребывания в его доме гостье шаркающей походкой, Воронков Сергей Сергеевич отправился в кухню. Там он долго и тщательно перемалывал кофе. Засыпал его в турку, залил кипяченой водой комнатной температуры и поставил на огонь. И пока кофе варился, он крепко задумался. «Жалеет ли он о том, что сделал?» – поверил незнакомке. Привел ее в дом, раскрыл ей душу. Имел ли он право так поступать с собой, подвергать свою жизнь опасности, лишать себя привычного комфорта? Долго думал, мысленно споря с собой. И, подхватив Турку с огня, в тот самый критический момент, когда кофейная пенка вот-вот готова была поползти по стенкам Турки на плиту, Воронков понял, что все сделал правильно. Он давно уже не совершал никакого безрассудства. Жил скучно и поздно. В его жизни не было ничего интересного и опасного, да. Может, потому и стихи у него выходили дурными. Не усаживаясь за обеденный стол, он выпил чашку крепчайшего горячего кофе и тут же направился в свой кабинет. Рифмы. Они рождались сами собой в его голове. Вернулись обновленными, красивыми, крепкими, как его утренний кофе. И еще они стали другими. Не было в его сегодняшних стихах ни грамма стариковской ностальгии. В стихах загорелся огонь. На каждом шагу подстерегала опасность, и еще, и еще в некоторые строки просачивалась легкая грусть по невозможно красивой женщине. Она несла в себе тайну, она сеяла тревогу, близость с ней грозила опасностью. Но все же Воронков был рад, что это в его жизни случилось. Так он думал целых два часа. И даже ловил себя на том, что улыбается легко и беззаботно. Опасное приключение, закончившееся так своевременно, скружило ему голову. И он даже начал подумывать о том, чтобы принять предложение соседке со второго этажа. Пойти вечером как-нибудь прогуляться. Женщина, конечно, была старше Варвары. И по красоте и стати в подметке ей не годилась. Но она казалась приятной и внешней и в общении. И выглядела спокойной, уверенной в себе. У нее не имелось стада детей и внуков, она жила одна, и уже очень давно навязывала Сергею Сергеевичу себя. Он стеснялся и все отмахивался. А теперь вот он готов. И к легким отношениям, и даже к флирту. Он поверил в себя. Сергей Сергеевич принялся напевать что-то старинное и бравурное даже залез в одежный шкаф, где перетряхнул все свои одежные залежи. Примерял, потешался над собой в старинных, немодных одеждах, сворачивал и складывал на кровать. Этому больше не будет места на полках его шкафа. Он вот прямо сегодня пойдет и купит себе что-нибудь современное и демократичное. И позвонит в дверь на втором этаже и пригласит даму на прогулку. И потом Он настолько разошелся в своих мечтах о том, чем может закончиться эта прогулка, что даже принялся тихонько посмеиваться. И все это продолжалось до тех самых пор, пока в его дверь кто-то не позвонил. Ожидая увидеть на лестничной клетке вернувшуюся во арвару цареву, в слезах со склоненной повинной головой, Сергей Сергеевич так разнервничался, что пошел к двери в чем был, в летних трикотажных шортах до колена и черном смокинге. Что ей нужно? Зачем она вернулась? Он же ясно дал ей понять, что у них нет будущего, что он не готов нести груз ее проблем помогать женщине, шарящей в чужих ящиках письменного стола. Простите, но. С такими словами он распахнул дверь и мгновенно умолк. На пороге стоял высокий, стройный малый, ни молодой и не старый, в черных джинсах и черной ветровке. Симпатичное лицо. В волосах седина, рот кривится в странной ухмылке. На темечке солнцезащитные очки, что показалось Воронкову странным, на улице начинался дождь. Уже минут пять стучали по подоконнику редкие крупные капли. Воронков Сергей Сергеевич задал ему вопрос мужчина, со второго взгляда показавшийся Воронкову чуть моложе его самого. «Слушаю вас», — склонил голову Воронков тут же обнаружил странность своего туалета, смутился и готов был захлопнуть дверь перед мужчиной. Но его крупная ладонь легла на дверь, мешая Сергею Сергеевичу совершить задуманное. «Что вам надо?» – попытался он возмутиться. «Поговорить», – ответил мужчина тихо. «Уделите мне несколько минут». «Говорите». Нехотя смирился Сергей Сергеевич, не делая попыток отойти и впустить мужчину. «Нам лучше поговорить в квартире», — настаивал мужчина с седеющей головой. «Не вижу необходимости», — возмутился Воронков. «Говорите здесь и уходите». Его возмущала настойчивость незнакомца. Настораживало то, что он даже не представился, хотя его фамилией и именем поинтересовался. И пугало то, что этот дядька был в перчатках. «Как, позвольте спросить, могут вязаться солнцезащитные очки в дождь, и перчатки в мае». «Я все же настаиваю, Сергей Сергеевич», – проговорил мужчина тихо. И прежде чем Воронков Сергей Сергеевич до конца осознал всю опасность этого визита, мужчина грубо толкнул его в грудь, переступил порог его квартиры и запер за собой дверь».